Герберт Уэллс. Новейший ускоритель. Если уж кому случилось искать булавку, а найти золотой, так это мы ему доброму приятелю профессору Гиберну. Мне и прежде приходилось слышать, что многие исследователи попадали куда выше, чем целились, но такого, как с профессором Гиберном, ещё ни с кем не бывало. Можно смело, без всяких преувеличений, сказать, что на этот раз его открытие произведёт полный переворот в нашей жизни. А между тем Гиберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я и сам уже не раз принимал этот препарат и теперь просто опишу его действие на мой организм. Так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений. Мы с профессором Гиберном, как известно многим соседи по Фолкустону, если память меня не подводит, несколько его портретов и в молодости, и в зрелом возрасте были помещены в журнале Стрэнд, кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость длинные чёрные брови Гиберна, которые придают его лицу нечто мефистофельское. Профессор Гиберн живёт на Перст Сент-Гейтрод, в одном из тех прилесных особнячков, которые так оживляют западный конец этой улицы. Ряше у его домика островерхая В фламандском стиле. Портик мавританский, а маленькая рабочая комнатка профессора Гиберна смотрит на улицу большим фонарём в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатки мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гиберн большой шутник, но от него услышишь не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседы с людьми служат ему стимулом для работы. И поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание новейшего ускорителя. Разумеется, большую часть опытов Гиберн производил не в Фокстоне, а на Гауэр-стрит в новые прекрасно оборудованные больничные лаборатории, где он первый и обосновался. Как известно, если не всем, то уж образованным и людям во всяком случае Гиберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему говорят нет равных. Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна Есть расчищенные и маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор, пока он не сочтёт нужным опубликовать результаты своих изысканий в этой области. Последние годы, ещё до открытия новейшего ускорителя, гиберн много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась, по крайней мере, тремя абсолютно надёжными препаратами. значение которых в врачебной практике огромно. Препарат под названием сироп Б доктора Гиберна сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всём нашем побережье. Но такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют, сказал он мне однажды около года назад. Эти препараты либо подхлёстывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путём понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг. Другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь и добьюсь, вот увидите, такого средства, которое встряхнёт вас всего, с головы до пят, и увеличит ваши силы в 2. даже в три раза против нормы. Да, вот чего я ищу. На это подействует на организм изнуряющее, заметил я. Безусловно, но есть вы будете тоже в два-три раза больше. Подумайте только о чём я говорю. Представьте себе пузырёк, ну, скажем, такой. Он взял со стола зелёные флаконы и стал постукивать им по столу в такт своим словам. И в этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать. Неужели это достижимо? Надеюсь, что да. А если нет, значит у меня целый год пропал даром. Различные препараты гипофосфатов показывают, что ничто подобное. Ладно, пусть подействует только в полтора раза, и то хорошо. И то хорошо. Согласился я. Возьмём для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него бездна обязанностей, срочные дела, и со всем этим ну никак не справишься. Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря, и выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу. Обычно я проклинаю тот день, когда начал её. Или вы врач, заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат Или готовьтесь к экзаменам. Доста таких погины из каждой капли вашего препарата, воскликнул я. Если не Или, скажем, дуэль, продолжил Гиберн, когда всё зависит от того, кто первый спустит курок. Или фехтование, подхватил я. Если мне удастся сделать этот препарат универсальным, сказал Гиберн, вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы а всё же на дуэли будет, пожалуй, нечестно, в раздумье начал я. Это уж как решат секунданты, заявил Гиберн. Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы. И вы уверены, что такой препарат можно изобрести? Совершенно уверен, сказал Гиберн, выглянув в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. Вот и изобрели же автомобиль, собственно говоря. Он умолк и многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зелёным пузырьком. Собственно говоря, я такой состав знаю, кое-что уже сделано. По той нервной усмешке, с какой Гиберн произнёс эти слова, я понял всю важность его признания. А в своих опытах он заговаривал только тогда, когда они приблизились к концу. И может быть, может быть, мой препарат будет ускорять даже больше, чем вдвое. Это грандиозно, сказал я, не очень уверенно. Да, грандиозно. Но мне кажется, тогда Гиберны сам ещё не понимал всей грандиозности своего открытия. помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору, и с каждым разом Гиберн говорил о новейшем ускорителе. Так он назвал свой препарат, всё с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его ускоритель каких-либо непредвиденных физиологических последствий. Потом, вдруг с нескрываемым кристаллиубием, принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела. Это открытие, говорил Гиберн, великое открытие. Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на 10. В конце концов, почему всё лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники? Мой интерес к новому изобретению Гиберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства, и теперь я начинал верить, что Гиберн готовит нам не больше и не меньше, как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом. Дни его будут насыщены до предела, но к 11 годам он достигнет зрелости, в 25 станет пожилым, а в 30 уже вступит на путь к дряхлости. Следовательно, — думал я, — Гиберн сделает со своими пациентами то же самое, что делает природа с евреями и обитателями стран Востока. Ведь в 13-14 лет они совсем взрослые люди, в 50-е старики, а мыслят и действуют быстрее нашего. Магия фармакопии неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить. могут наделить его невероятной энергией и силой или же превратить в безвольную тряпку. Могут разжечь в нём одни страсти и погасить другие. А теперь к кардиналу Пузырькову, который всегда в распоряжении врачей, прибавится ещё одно чудо. Ногиберна такие мысли мало занимали. Он был весь поглощён технологией своего изобретения. И вот 7-го или 8-го августа время бежало быстро. Профессор Гиберн сказал мне, что он поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждёт: победа или поражение. А 10-го всё было закончено, и новейший ускоритель стал реальностью. Я шёл в Фокстон, по Сент-Гейт-Хил, кажется, в парикмахерскую и встретил его. Он спешил ко мне поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного. Лицо раскраснело, я сразу же заметил не свойственную ему раньше стремительность походки. "Готово", крикнул он, и схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро. "Всё готово. Пойдёмте ко мне, посмотрите сами". "Неужели правда? Правда?" воскликнул Гиберн, уму непостижимая. "Пойдёмте, пойдёмте". И ускоряет вдвоём. больше, гораздо больше. Мне даже страшно. Да вы сами посмотрите, попробуйте его сами и испытайте на себе. В жизни ничего подобного не было. Он схватил меня за локоть и не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал Omnibus, и все сидевшие в нём точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей. Стоял один из тех ясных жарких дней, которыми так богато лето в Волгстане, и все краски казались необычайно яркими, все контуры необычайно чёткими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве лёгкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец, я взмолился о пощаде. Неужели слишком быстро? Удивился Гибер, но перешёл с рыси на маршевый шаг. Вы что уже приняли своё лекарство? еле выговорил я. Нет, ответил он, только выпил воды из той мензурки, самую капельку. Но мензурка была тщательно вымыта. Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу, но это дело прошлое. И ускорять вдвое, спросил я, весь в поту, подходя к его дому. Тысячу раз, во много тысяч раз, выкрикнул Гиберн театральным жестом распахивая настежь резную в стиле тюдоров калитку своего садика. У, счастну, я и последовал за ним. Я даже не могу установить точно, во сколько раз, продолжал он, вынимая из кармана ключ. И вы это проливает новый свет на физиологию нервной системы, это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений. Одному Богу известно, во сколько раз мы займёмся этим позднее. А сейчас надо испробовать на себе. На себе. Переспросил я, идя за ним по коридору. Непременно, сказал Гибер, уже в кабинете, повернувшись ко мне лицом. А видите, вот этот маленький зелёный пузырёк. Короче, может быть, вы боитесь? Я человек по природе осторожный и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшновато, но гордость в карман не сунешь. Значит, вы пробовали? Я старался оттянуть время. Пробовал. ответил Гиберн. И, кажется, не сколько не пострадал от этого, правда? У меня даже цвет лица не изменился, а самочувствие? Я сел в кресло. "Дайте мне ваше зелье", сказал я. "Но худой конец, не надо будет идти стричься. А это, по-моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека. Как его принимают?" "С водой", ответил Гиберн, размашистым жестом ставив рядом со мной графин. Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. "Этот препарат не совсем обычный", сказал он. Я махнул рукой. "Прежде всего, должен вас предупредить. Как только сделаете глоток, зажмурьтесь и минуты через 200 нужно открыть глаза. Зрение у вас не исчезнет, оно зависит от длины воздушных волн. а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться». «Есть», — сказал я, — «зажмурюсь». «Далее сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресле, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее». сердце, лёгкие, мускулы, мозг решительно всё. Вы не заметите резкости своих жестов, ощущения ваши останутся прежними, но всё вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность. "Боже мой", воскликнул я. "Значит, сейчас увидите", сказал Гиберн, беря мензурку и обвёл взглядом письменный стол. Стаканы, вода, всё готово. На первый раз нальем поменьше. Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку. «Не забудьте, что я вам говорил», — сказал Гиберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. «Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение двух минут. Я скажу, когда можно будет открыть». Он добавил в ободок стакана немного воды. Да, вот ещё что. Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено. Так, правильно. А теперь он поднял свой стакан. "За новейший ускоритель", сказал я. "За новейший ускоритель", подхватил Гиберн, и мы чокнулись, выпили, и я точно же закрыл глаза. Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю. Потом до меня донёсся голос Гиберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гиберн стоял всё там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст. "Ну", сказал я. "Ничего особенного не чувствуете?" Ничего не чувствую. Пожалуй, лёгкое возбуждение, а больше ничего. А звуки? Тишина, ответил я. Да, честное слово, полнейшая тишина. Только где-то кап-кап, точно дождик. Что это такое? Звуки, распавшиеся на свои элементы, пояснил Гиберн. Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов. Он повернулся к окну, «А вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?» Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл. «Нет, не случалось», — ответил я. «Что за странность?» «А это», — сказал он и рожал пальцы, державший стакан. Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется в дребезге. Но он не только не разбился... а повис в воздухе, в полной неподвижности. «Грубо говоря, — сказал Гиберн, — в наших широтах падающий предмет пролетает в первую секунду у футов шестнадцать. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом. Из расчета — шестнадцать футов в секунду. Но он не успел пролететь и сотой доли секунды. Теперь вы имеете некоторое представление о силе моего ускорителя». И Гиберн стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана. Потом взял его за донышко, тихонько поставил на стол и засмеялся. — Ну-с? — Не дурно, — сказал я, осторожно поднимаясь с кресла. — Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые, во всем теле какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало тысячу ударов в секунду, хотя это и не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову с бешеной скоростью, догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища. Гиберн. вырвалось у меня сколько времени действует ваше зелье одному богу известно ответил он последний раз я доложу вам сильно стряхнул и сразу лёг спать после приёма насколько времени его хватит не знаю наверное на несколько минут а минуты кажутся часами но вообще-то силы действия начинает спадать довольно резко с гордостью отмечаю что я не испытал ни малейшего страха Может быть, потому что был не один. А что если нам пойти погулять? предложил я. И в самом деле, но нас увидят. Что вы? Что вы? Мы понесёмся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идём. Как вы предпочитаете, в окно или в дверь? И мы выскочили в окно. И из всех чудес, которые я испытал на себе, о которых фантазировал или читал в книгах, Это небольшая прогулочка по Фолкустону в обществе профессора Гиберна после приёма новейшего ускорителя была самым странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь. Мы выбежали из садика Гиберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колёс того самогоомнибуса, ноги лошади и кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора, он, видимо, собирался зевнуть. Чуть заметно двигались, но кузов этого неуклюжего рыдвана оказался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать лёгкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные 11 человек словно смёрзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое зрелище поразило нас своей странностью, а потом, когда мы обошли Omnibus со всех сторон, нам стало даже неприятно. Люди, как люди, похожие на нас, и вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов. Девушка и молодой человек, улыбаясь, сделали друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки. Женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперев не мигающий взгляд в дом Гиберна. Мужчина закручивал уз, не дать не взять, восковая фигура в музее. А его ссет протянула костневшую руку и растопыриными пальцами поправлял съехавшую на затылок шляпу. Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы, но потом, почувствовав чуть ли не отвращение ко всей этой компании, пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись в зморю. "Бог мой", вдруг воскликнул Гиберн. "Посмотрите-ка, там куда он указывал пальцем по воздуху медленно перебирая крылышками двигалось со скоростью медлительнейшей из улиток кто бы вы думали пчела и вот мы вышли на зелёный луг тут началось что-то совсем уж невообразимое в музыкальной раковине играл оркестр но мы услышали не музыку а какое-то степение или предсмертные вздохи временами переходившие в ничто вроде приглушённого тиканья огромных часов Люди вокруг, кто стоял на вытяжку, кто словно какое-то несуразное немуе чучело балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошёл мимо пуделя, который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе. Смотрите, смотрите, крикнул Гиберт. Мы задержались на секунду перед щёголем в белом костюме в полоску, в белых башмаках и соломенной панаме, которая глянулся на зэд и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание, если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы, вещь мало привлекательная. Она утрачивает всю свою игривую непринуждённость, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно, и из подопущенного века видна нижняя часть глазного яблока. «Отныне», — заявил я, — «если Господь, Бог, не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать». «А также и улыбаться», — подхватил Гиберн, глядя на ответный оскал одной из дам. «Однако становится невыносимо жарко», — сказал я. «Давайте убавим шаг». «А, да бросьте!» — крикнул Гиберн. Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колёсах, стоявшими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью, казались почти естественными, зато наискоржённые багровые физиономии музыкантов просто больно было смотреть. А поплексического вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издалека. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как это ни глупо, но глядя на них, я преисполнился чувства собственного превосходства. Вы только представьте себе, ведь всё, что я сказал, подумал, сделал, с того мгновения, как наивейший ускоритель проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей вселенной в десятую долю секунды. Ваш препарат, начал было я, но Гиберн перебил меня. Вот она, проклятая старуха. Какая старуха? Моя соседка, сказал Гиберн. А у неё балонка, которая вечно лает. Нет, искушение слишком велико. Гиберн человек непосредственный, и иной раз бывает способен на мальчишеские выходы. Не успел я остановить его, как он ринулся вперёд, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с них к скалистому берегу. И удивительное дело, собачонка, которую кроме нас никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни, даже не залаяла, не трепыхнулась. Она продолжала крепко спать, хотя Гиберн держал её за загривок. Похоже было, что в руках у него деревянная игрушка. "Гиберн", крикнул я. "Отпустите её!" И добавил ещё кое-что. Потом снова позвал к нему: "Гиберн, стойте! На нас всё загорится. Смотрите, брюки уже тлеют". Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился. "Гиберн", продолжал я, настигая его. "Отпустите собачонку бегать в такую жару, ведь мы делаем 2-3 мили в секунду". Сопротивление воздуха, зарал я. Сопротивление воздуха. Слишком быстро движемся, как метеориты. Всё раскалилось. Гиберн, Гиберн, я весь в поту. У меня зуд во всём теле. Смотрите, люди оживают. Ваши зелья перестают действовать. Отпустите наконец собаку. Что, а? Ускоритель перестаёт действовать, повторил я. Мы слишком разгорячились. Действие ускорителя кончается. Я весь в знобе. Гиберн посмотрел на меня, перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились. Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвелась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гиберн схватил меня за локоть. «Черт возьми!» — крикнул он, — «Вы правы!» — «Зуд во всем теле и...» «Да, вон тот человек вынимает носовой платок. Движение совершенно явственное!» Надо убираться отсюда и как можно скорее. Но это было уже не в наших силах, и мужет остаться к счастью. Мы, наверное, опустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем, тут и сомневаться нечего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с гиберном сдвинуться с места, как действие ускорителя прекратилось. Мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то Коротким рывком задёрнул занавес, и я услышал голос Гиберна: "Садитесь!" И из перепугу ушлёпнулся на траву, сильно при этом обжёгшись. Томесте и посию пору остался выжженный круг. И как только я сел, всё общее сопение кончилось. Мечлино раздельные хрипы оркестра слились в мелодию. Гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда. Газеты и флажки затрепетали на ветру. Слеза улыбками послышались слова. Франт в соломенной панаме окончил своё подмигивание и с самодовольным видом отправился дальше. Те, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили. Мир снова ожил и уже не отставал от нас. Вернее, мы перестали его обгонять. Такое ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. В секунду другую передо мной всё кружилось, я почувствовал приступ тошноты. И только а собачонка, повисшая была в воздухе, куда взметнула её рука Гиберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам. Это и спасло нас с Гиберном. Нашего внезапного появления никто здесь не заметил, если не считать одного тучного старика в кресле на колёсах, который вздрогнул при виде нас. Несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и под конец сказал что-то сопровождавшей его сиделки. Раз, вот и мы. Брюки на нас перестали течь почти мгновенно, но снизу меня всё ещё здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов у веселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким чавканьем почтенной разжиревшей балонки. который только что мирно спал справа от музыкальной раковины и вдруг угодил на зунтик дамы, сидевшей совсем в другой стороне. Да ещё подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на разных суевериях, психологических опытах и прочей ерунде. Все повскакивали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем там все кончилось, не знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов чувство тошноты, головокружения и общую растерянность, мы с Гиберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем позади, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика. и распекал ни в чем не повинного служителя в фуражке с надписью «Надзиратель». «Ах, не вы швырнули собаку?» — бушевал он. «Тогда кто же?» Внезапный возврат нормальных движений и звуков в окружающем нас мире, а также вполне понятно опасения за самих себя. Одежда все еще жгла нам тело, дымившиеся минуту назад брюки Гиберна превратились из белых в темно-бурые. Помешали мне заняться наблюдениями, Вообще, на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Челы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сент-Гейт-роуд, я поискал глазами велосипедиста. Но то ли он успел укотить, то ли его не было видно в уличной толчеи. Зато он не был с полными пассажиров, которые теперь все ожили, громыхал по мостовой где-то далеко впереди. Добавлю ещё, что подоконник, откуда мы спрыгнули в сад, слегка обуглился. а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног. Таковы были результаты моего первого знакомства с новейшим ускорителем. По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано во времени ее, заняли две-три секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь два такта. Но ощущение у нас было такое, словно мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и главным образом опромечиваясь, с которым мы выскочили из дому, нужно признать, что всё могло кончиться для нас значительно хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее: гибернуу придётся ещё немало потрудиться над своим ускорителем, прежде чем он станет годным для употребления, но эффективность его несомненна. Тут придраться не к чему. После наших с ним приключений Гиберн продолжает упорно работать, усовершенствуя свой препарат. И мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы новейшего ускорителя под наблюдением его творца. Должен, впрочем, признаться, что выходить из дома в таких случаях я уже не решался. Этот рассказ вот вам пример действия ускорителя, написан мною за один присест. Я отрывался от работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат он был в 6 часов 25 минут вечера, а сейчас на моих часах 31 минута 7. Не передашь словами, какое это удобство вырвать среди суматошного дня время и целиком отдаться работе. Теперь Гибер занят вопросом дозировки ускорителя в зависимости от особенностей организма. Противовес этому составу он надеется изобрести и замедлитель с тем, чтобы регулировать чрезмерную силу первого своего изобретения. Замедлитель, разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам ускорителя. Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть наподобие ледника в любом, даже самым шумном, самым раздражающем окружении. Оба этих препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от покровов времени, о которых писал Карлейл. Ускоритель поможет нам сосредоточиваться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъёма всех наших сил и способностей, а замедлитель дарует нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. может быть я возлагаю черезчур большие надежды на ещё не существующий замедлитель но что касается ускорителя то тут никаких споров быть не может его появление на рынке в хорошо усваиваемом удобном для пользования разведении дело нескольких месяцев маленькие зелёные бутылочки можно достать в любой аптеке в любом аптекарском магазине по довольно высокой но принимая во внимание необычные свойства этого препарата отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы» – патент доктора Гиберна, и Гиберн надеется выпустить его трех степеней ускорения – один к двум стам, один к девяти стам и один к двум тысячам, чему будут соответствовать разноцветные этикетки – желтая, розовая и белая. С помощью ускорителя можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей. Ибо и самые ошеломляющие и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щёлки времени. Как и всякое сильнодействующее средство, наивысший ускоритель не застрахован от злоупотреблений. Но обсудив и эту сторону вопроса, мы с Гиберном пришли к выводу, что тут решающее слово останется за медицинским законодательством, а нас такие дела не касаются. Наша задача изготовить и продавать ускоритель. А что из этого выйдет, посмотрим.